Глава двадцать пятая. Задание. Денис с Илюхой пожали ладонь Фаруку, а потом отправились в сторону леса порталов, потому что до конца безопасного времени во дворе старого замка оставались считанные минуты. Ну что, братан? Как только обезьян попрощался с ними и убежал куда-то по своим делам, Илюха сразу повернулся к Денису, «Мы будем держать данное ему слово?» «Не знаю», — тот ответил абсолютно искренне. «Руку мы ему пожали, потому что отказываться не имело смысла, чтобы мы не решили. А вот как быть, я не знаю. С одной стороны, там, в этих бригадах гнева, есть кто-то из своих. С другой, именно они подставляют землю и миллионы тех, кто там живет». Наверное, стоит узнать про этих бывших соотечественников побольше, я бы врезал, глубокомысленно высказался Илюха. Кому? спросил Денис. Сначала бригадам, чтобы знали, кого можно подставлять, а кого нет, а потом обезьянам, чтобы не трогали наших, ответил младший брат. Внимательно прислушивавшийся к их разговору молчун словно бы расслабился и облегчённо выдохнул. Да, порой вот так вот врезать и вернуть всех в чувство было бы совсем неплохо, подумал старший брат. Ладно, в любом случае, пока на нас никто не выходил, собираем информацию, думаем, сказал Денис вслух. А сейчас лучше сосредоточимся на нашем задании. Баллы ЦФУ, скажу честно, меня не особо волнуют, но что-то мне подсказывает, что следую его указаниям, Мы сможем не просто получить зачёт, а на самом деле стать сильнее. И тогда точно всем врежем, довольно кивнула Люха, а потом махнул рукой Молчуну, чтобы тот не отставал. Обязательно, только не сейчас, согласился Денис. В этот момент до него долетел резкий порыв ветра, и, обернувшись, парень посмотрел на оставшуюся позади громаду старого замка. могло показаться, что ничего не изменилось, что древние стены возвышаются над всем вокруг точно так же, как и раньше. Но в реальности все было иначе. Крики ветра стали гораздо отчетливее, и теперь парень был уверен, что живущие в этом месте духи, кем бы они ни были и что бы ни хранили, теперь снова свободны и готовы убить любого чужака. Следующие 5 дней после возвращения на четвёртый этаж пролетели для Дениса с Алюхой словно одно короткое и неуловимое мгновение. Получив от Цифу задание проверить связь властей и силы, братья решили, что лучше всего это будет сделать через тренировки, свои собственные и всех тех, кто остался на территории клана пацаны. И теперь охотился по близости, собирая немыслимую для более высоких этажей добычу. Причём сейчас это были не только члены клана. После завершения осады и возвращения в статусе полноценных студентов академии Денис с Цлюхой официально разрешили открытое проживание на территории пацанов кому угодно, причём не только людям. И вот после завершения осады в составе клана уже на постоянной основе решили остаться всего четыре тысячи человек, руководство которыми как-то само собой перетекло к Максу, тому самому парню, что в споре с Белым поддержал братьев. Сам Белый, кстати, тоже решил остаться на территории клана, но уже в качестве свободного охотника за приключениями. к нему, как к опытному бойцу, пережившему осаду, и как считали многие, дошедшие до четвёртого этажа новички, не боявшемуся сказать правду в лицо зажравшимся местным хозяевам жизни, тоже тянулись очень многие. Если что, зажравшимися хозяевами жизни, по версии вечерних разговоров у костров, были Денис с Лёхой, которые спелись с чужаками. и ради личной выгоды были готовы продать хоть весь род людской. А очень многие – это почти 10 тысяч путешественников, превративших местное плато в настоящий палаточный лагерь. Третьей, весьма неожиданной и немногочисленной силой на территории лагеря оказались представители других рас и миров. Они организовали что-то вроде отдельного квартала – никак не отгороженного от людских поселений, но в которой в то же время никто из землян не стремился заходить. Началось всё с представителей клана Зон, которые пришли к стенам пацанов почти сразу после возвращения братьев из академии. Именно тогда Денис сказал, что не будет никого ограничивать и разрешил чужакам не только участвовать в ежедневных сражениях с млау-корой. Но ну и даже жить прямо на территории их клана, так у западной стены сначала появилась сотня зоновцев, а потом к ним стали подтягиваться и представители других кланов и раз. Некоторые, что удивительно, даже приходили с пятого этажа, где находилось гораздо больше ценных ресурсов. Но вы при этом там не было никого, кто разрешал бы ими бесплатно пользоваться. А единственным правилом клана пацаны на его территории было не мешать другим. И до сих пор, пока ещё жило в впечатлении от разгрома больших пальцев клана Зон, никто этот весьма скромный свод законов не пытался нарушить. Хотя и Денис, и Илюха чувствовали, как обстановка накаляется не то чтобы с каждым днём, а даже с каждым часом. И что мы будем рассказывать профессору, спросил Лёха, когда они с Денисом сидели на стене, позволив себе небольшую паузу после тренировок, и наблюдая за отрядами из группы Белого. Те оккупировали все гнёзда монстров поблизости и теперь сражались с ними целыми днями, наполняя всё пространство вокруг звоном своего оружия и вспышками способностей. Что бы я рассказал Цфу, Наверное, что если людей не сдерживает сильная власть, то они сами будут стремиться ею стать. Денис тяжело вздохнул. Изначально идея создать что-то вроде зоны свободной охоты и торговли казалась ему отличной, но теперь, с каждым днём, он убеждался, что придётся всё менять. Если, конечно, он не планирует закончить всё большой кровью. причём даже гораздо больше, чем во время войны с кланом Зон. Может быть, прогоним белого и всё? Он же просто всем врёт, и про свои подвиги, и про какие-то наши тайные планы, сказал Илюха. Прогоним или даже убьём его, так сразу появится кто-то другой, грустно ответил Денис, и сидящий у него на голове кот согласно кивнул. Дело ведь даже не в том, что он рассказывает, а в том, что люди готовы в это верить. Это, наверное, как было с помощниками Руперта, Жаками Уэми. Они ввели всех в ловушку, но их слушали, и в них никто не сомневался, потому что людям нравилось то, что они говорили. Так и тут. Не будет белого, появится кто-то другой, кто придумает новую красивую историю. И в итоге мы либо прижмем всех к ногтю и устроим тут диктатуру, на корню выжигает таких мерзавцев, либо нам придётся предложить что-то своё. Не хочу быть диктатором, задумался Илюха. Может быть, чёрным властелином? Да, а вот диктатором нет. Это слишком скучно. А у меня пока нет идеи, которую мы могли бы предложить всем этим людям, чтобы каждый из них смог этим загореться, сказал Денис. Мы попробовали вдохновить их силой тем, что они смогут сравниваться с сильнейшими кланами подземелья, но в итоге за нами пошло лишь около трети путешественников. Наверное, кончилось время, когда все мечтают о подвигах. Зря, ты так неожиданно присоединился к разговору, кот. На самом деле, о подвиги мечтают очень многие. Просто пока у вас людей была дыра в груди. Вам было сложно это осознать. А как появились духи оружия, как появилось подземелье, где вы смогли показать себя? Посмотри, сколько ещё недавно обычных людей, которые до этого каждый день ездили лишь из дома на работу и не больше, неожиданно оказались готовы сорваться с места. Нет, эта мечта о приключениях живёт в сердце каждого потомка короля людей. Уж поверь, я точно это знаю. и не стоит её недооценивать. Хм, я буду это учитывать, ответил парень Коту, а потом парой слов пересказал его речь Илюхе. Звучит похоже на правду, важно кивнул тот. Лично мне так точно нравится подвиги А. Денис невольно улыбнулся, а потом на мгновение отвлёкся на сообщение кланового терминала. который благодаря доработке, купленной клановым торговцам Лёвы Толстым, выводил теперь сообщения сразу на его телефон, по крайней мере, тогда, когда он находился в той зоне, где была связь. И сейчас у него на экране высветилось сразу два сообщения. Первое было от группы клановых бойцов под руководством Макса. Они закончили очередное обучение в Австралии и вернулись в реальность, ещё немного повысив свою скорость постановки рун. Если тот же белый, и его подручные в основном занимались просто охотой, то тем, кто остался в составе пацанов, Денис поставил совсем другие цели. За время, проведённое в академии, он лично убедился, что без скорости постановки рун не суть делать просто нечего. и решила обучить этому тех, кто пожелал пойти именно за ними с братом. И теперь бойцы клана, стараясь не думать, сколько сейчас стоит открывающий проход в другое измерение камни, сутками пропадали в Астрале. Благо им, без сотрудничества с потомками короля обезьян, не нужно было беспокоиться об атаках местных духов, и они могли всё время посвятить наработки скорости постановки точек пробития пространства и включению их в комбинации ударов. Собственно, это было то же самое, чему сам Денис в своё время учился под руководством Фарука. Разве что теперь уже он сам сформировал призрачного учителя, который следил за успехами клановых бойцов. Благо за время тренировок в пещере тьмы, они с братом разобрались, как можно настраивать подобные базовые функции. Ну что там, спросила Люха, когда брат замолчал уж слишком надолго. Повысили скорость ещё немного, ответил Денис. Теперь у нас не осталось никого, кто бы ставил точки пробития пространства медленнее четырёх штук в секунду. То есть на одну руну Тихар будет хватать четырёх человек, уточнил Илюха. Именно, кивнул Денис. Теперь можно будет переходить ко второму этапу тренировок. Тогда, если каждый разовьёт хотя бы по одному пути до первого благородного уровня, любая четвёрка сможет не только сформировать истинного зверя, но и полностью насытить его своими путями. Надо будет только подобрать подходящие комбинации стихий, чтобы у нас были контратаки на все случаи жизни, и мы всем такое покажем. Конечно, когда наберём достаточно духовных фруктов, чтобы все смогли провести свои пути через первую трансформацию. В любом случае, Белый будет в ярости уже сейчас, довольно хихикнула Люха, представляя, насколько сильнее станут их союзники. Наемник, подмявший под себя не клановых бойцов, в отличие от братьев, сделал ставку не на скорость, а на охват и развитие максимального количества путей. Именно для этого его люди постоянно сражались с местными монстрами, чтобы накопить побольше небесной энергии и еще что-нибудь повысить. Вот только это оказалось не самой удачной идеей, Если первая стихия проходила даже границу благородных уровней без особых проблем, то вот потом шанс что-нибудь успешно развить и на обычном уровне падал раз в 10. Когда Денис узнал об этом в первый раз, он стал ещё немного лучше понимать обезьян с двенадцатого этажа, тех, которые так хвалились силами и путями, что сумели довести до более-менее высокого уровня. Как оказалось, это не значило, что они занимались только ими. Нет, это больше говорило о том, что были ещё десятки и сотни прокачанных других стихий, в которых увы не удалось достичь особых высот. У людей же, помимо этого, была ещё одна проблема жёсткая нехватка духовных фруктов. Многие бойцы вкладывали кучу времени и денег, которые они неизвестно где и как добывали в таком количестве, в то, чтобы всеми правдами и неправдами достать столь желанный для повышения пути ресурс. А потом, с замиранием сердца, пытались улучшить один из тех редких путей, что они смогли довести до границы первой трансформации, но чаще всё заканчивалось пшиком, а люди, вложившие в эту попытку все свои средства, в итоге оставались ни с чем. Денису с Илюхой в этом плане было немного проще. Во-первых, они могли использовать клановые возможности для заработка, хотя и решили пока сосредоточиться на том, чтобы не тратить деньги, а сначала рассчитаться за прошлую партию духовных фруктов, отпущенную им в долг. А во-вторых, у них было еще пять похожих на яблоки драгоценных плодов, доставшихся Денису в пустой комнате мясорубки. В итоге братья, несмотря на то, что в основном были сосредоточены на тренировках в Астрале, где хорошенько поработали над своей скоростью, смогли уделить время еще и развитию путей. Ресурсы у них были, а набрать достаточное количество небесной энергии оказалось совсем несложно благодаря ежедневным сражениям с Млау Коррой. Увы, попытка совершить скачок в стиле не принесла им быстрых результатов. Илюха запорол на 11 уровне стихии земли и воздуха, а остальные довёл до 12, где они все тоже благополучно застряли, кроме неожиданно легко шагнувшего на первый благородный уровень света, добавившись к уже находящемуся там чистому урону. небольшой успех, который помог хоть немного сгладить остальные неудачи. Второй из положенных ему плодов. Парень потратил на прыжок назад, но это оказалась неудачная ставка. Приём прошёл первую трансформацию, но к несчастью сразу же остановился в развитии. Денис же сначала хотел покопаться в магазине способностей, где благодаря тому, что дух оружия прошёл первую трансформацию, мог выбрать ещё три новых способности, которые бы открыли для него, соответственно, и новые пути. Вот только парень подумал и решил, что прежде чем начинать что-то с нуля, лучше сначала разобраться до конца со старым, и по этой же причине не стал через их кланового торговца искать ещё что-нибудь интересное на рынках других миров. Следующей его мыслью было заняться развитием рун и стоек, но те требовали уж слишком много энергии, и Денис опять остановился. С одной стороны, ему очень хотелось попробовать что-то новое, что-то, чему остальные не уделяют достаточно внимания, а с другой он понимал, что сейчас у него просто другие приоритеты. например, подготовить хотя бы четыре пути попроще для своего истинного зверя, а то, как оказалось, в бою один на один его было чересчур просто остановить. В итоге Денис тоже, как и брат, занялся стихиями и тоже запорол большую часть из них. Ко уже давно оказавшемуся в тупике огню добавились вода, камень и свет. Но через трансформацию удалось провести тьму Его парень, вспомнив о пути злодея, не особо и удивился. Оставшиеся два фрукта он потратил на попытку в очередной раз повысить путь небесного оружия и стихию воздуха, которая до этого, слившись с путём злодея, превратилась в путь радиации. Увы, развитие деревянного меча оборвалось с первым благородным уровнем. Парень ещё немного усилил своё тело и ментальную защиту, но теперь по возвращении ему придётся вернуть оружие Мириен. А вот с воздухом получилось странно. С одной стороны, улучшение сработало, и это было хорошо. С другой, после того, как путь злодея и стихия, порождающие молнии вокруг истинного зверя Дениса, стали отличаться по силе, Они перестали сливаться в путь радиации. Мы ведь уже обсуждали это. Кот вмешался в мысли парня. Да, временно ты лишился уникальной стихии, но зато понял, как её повышать. И главное, теперь у тебя, хоть и временно, целых 3 стихии для твоих атак. Поверь, это тоже неплохо. Да я не спорю, Денис улыбнулся. На самом деле, несмотря на все сложности, он был больше доволен этими, как он их про себя назвал, клановыми каникулами, и больше всего, потому что к их команде братьев и духов добавился новый член. Поберегись, мимо пробежали близнеашки Илюхи. Тот всё-таки нашёл с ними общий язык, и теперь они всё чаще и чаще начали принимать человеческую форму. Раф-раф вслед за девчонками с радостным лаем, чуть не сбросив Дениса со стены, промчался огромный белый щенок, похожий на ушастого алабая или небольшого медведя. Да, это был тот самый парящий пёс, которого Денис призвал из свитка, прилетевшего к нему из Астрала в качестве благодарности за отпущенную гигиену, пока, правда, без парящести или парения. Впрочем, даже просто изящества в этом псе не было ни капли. Он больше носился, врезаясь во всё подряд и радостно вылизывая каждого языком. Но всё равно он уже успел стать всеобщим любимцем, и даже среди косо поглядывающих на братьев-союзников белого не нашлось бы никого, кто отказался бы присесть и потрепать за ухом эту шерстяную bestie. Интересно, а этот великий босс собак как-нибудь связан с расой Диликов? В очередной раз задумался о природе своего нового знакомого Денис. Братан, а что во втором сообщении? Илюха отбежал на секунду, чтобы приобнять парящего пса, а потом вернулся к брату, напомнив, что они ещё не всё обсудили. Точно, Денис аж вздрогнул, отрываясь от своих мыслей. Это Толстый пишет. Говорит, что нашёл нам клиента на покупку достижения для повышения уровня клана и хочет использовать для этого наше приглашение в ресторан Чубато. Помнишь, что нам его дали за второй этап. С его помощью мы сможем попасть в Схиллы и провести там целых 2 часа, как раз исходив на эту встречу. А почему надо именно там продавать? спросила Люха. начинает тревожиться, что бесплатный обед в лучшем ресторане сильнейшей расы подземелья начинает уплывать у него из рук. «Кланы и семьи Схилл богаче всех», — улыбнулся в ответ Денис, догадавшийся о мыслях брата. «Соответственно, они могут и заплатить больше всех. Более того, Толстый уверяет, что благодаря этой сделке мы сможем найти партнеров на будущее», И деньги польются к нам просто рекой. Значит, сможем купить прямо много духовных кристаллов и фруктов и хорошенько заняться повышением всех-всех-всех наших путей, спросила Люха, уже согласившись с тем, что такую возможность упускать нельзя. Ладно, можешь не отвечать, я согласен. Тогда надо собираться, Денис начал подниматься на ноги. Толстый скинет инструкцию, как активировать наше приглашение вместе с порталом. Проведём по-быстрому эту встречу, а потом постараемся хоть ненадолго заскочить в этот Чубато или хотя бы по ближайшим магазинам пройдёмся. Я бы ещё нашу недвижимость посмотрел. Илюха напомнил о выигранном братом куске земли. Эх, жалко, что всего вместе нам точно не успеть, задумался Денис. И тут его осенило. Вместе нельзя, а по отдельности можно. Нам просто не нужно будет ходить вдвоём. Я прогуляюсь на встречу, Илюха добежит до участка и проверит магазины, сколько успеет. А потом уже, если ещё останется немного времени, встретимся и перекусим. Ну как тебе? Денис рассказал Илюхе свой новый план. Идеально, братан. Тот лишь яростно кивнул и подпрыгнул, вскидывая кулак вверх. Мы отправляемся на двенадцатый этаж. Трепещите от нашего величия. Потом он коварно огляделся по сторонам, прислушиваясь к тому, как начали переговариваться все, кто услышал его крик.